Глава восемнадцатая Даша вышла из ресторанного зала и первым делом вытащила из кармана телефон. Хотя Магда не велела беспокоить ее по пустякам, нынешняя ситуация все же требовала каких-то действий. Вот только в трубке после затейливой звенящей мелодии ответила не фея, а ее автоответчик. «Добрый день, пани Дарья. К сожалению, срочные и важные дела не позволяют мне сейчас принять твой звонок». Я буду отсутствовать в зоне доступа в ближайшие несколько месяцев. Но если случится чрезвычайная ситуация, например, на таверну нападет дракон и будут разрушения, посылаю тебе номер экстренной связи с советом фей. Пожалуйста, не звони туда, если не будет непосредственной угрозы жизни персонала или гостей таверны. Удачной работы. Девушка нажала отбой и с досады хмыкнула. Как всегда, придется справляться своими силами. Сельдовир увидел вошедшую в таверну женщину Дроу первым. Слегка напрягся, но не более того. Личины накладывал он сам, все было сделано идеально. Не каждый отдаренный смог бы почувствовать магическое воздействие и уж тем более заподозрить, что перед ним не настоящие орки, а подставные. На замещающих их во дворце подставных принца и его телохранителя личины накладывал сам император, и за тех ребят тоже можно было быть спокойными. Ресалт, услышав про объявившихся в таверне сородичей, напрягся гораздо сильнее. Но выработанная годами выдержка помогла не впасть в панику, хотя мужчина сразу догадался — пришли по его душу. И не уйдут, пока не получат свое. А о том, что с ним сделают дальше, лучше не думать. С утра и первую половину дня второй зал был не сильно загружен, их клиенты появлялись ближе к вечеру. Иногда просто спускались из первого, достигнув нужной кондиции, иногда подтягивались из разных миров, заранее рассчитывая только выпить, переночевать и утром исчезнуть. Иногда это были большие группы разномерных мужчин, решившие отметить какое-то важное событие или просто покутить в хорошей компании подальше от жен. Пользуясь наличием свободного времени, Рэс иногда высовывался наружу, поэтому сразу узнал сидящую за столиком женщину. Вот сопровождающие ее парни были незнакомые. Подрощенный молодняк, который собирались натаскивать, натравив на матёрого хищника, похоже, рассчитывали взять количеством или ожидали, что Рассалт сам добровольно сдастся едва увидит Матрону своего дома. На что именно рассчитывали заявившиеся в таверну Дроу, стало ясно ближе к вечеру. Как назло, народ уже начал активно подтягиваться и отвлекать от наблюдений за опасной гостьей. Но когда к ней за столик подсела Дарья, Рассалт и Сельдовир оба обратились вслух, вежливо попросив желающих пива, мяса и сухариков чуть потерпеть. То, что они услышали, им абсолютно не понравилось. Особенно про артефакт, снимающий личины. А последние слова девушки вообще прозвучали как приговор. Что же, раз у вас есть разрешение совета фей. Вы можете завершить проверку, но не пугая и не мешая при этом постояльцам. И после этого я попрошу вас покинуть тишину миров, поскольку ваши обычаи в сфере наказаний могут шокировать наших клиентов». После этих слов Дарья встала из-за стола, вежливо поклонилась и быстро направилась прочь из зала, на кухню. Мужчины настороженно переглянулись, и Рассалт, тяжело вздохнув, кивнул силю. «Становись вместо меня за стойку. «Ты чего-то не то задумал», — возмутился Сильдавир, сначала огрызнувшись на очередного, не вовремя подвернувшегося клиента. Гном, которому отказали в выпивке, тоже не стал молчать. В полуподвальчике явно намечался скандал, но Силю с ресом было не до того. Прячась за стеной, слева от лестницы, они увидели, как в первый зал спустились трое дроу, подошли к своей госпоже, с виноватыми лицами выслушали несколько не самых лесных фраз и направились в сторону второго зала. Каждый их едва слышный шаг эхом отдавался в груди Рассалта. Мужчина еще утром убедился, что таверна полностью окружена, и проскочить не получится. Укрыться на верхних этажах — тоже. Главное, они в своём полуподвале были как в загоне. Через черный вход на кухню не пробежать, там тоже засада. Пытаться проскользнуть незамеченными мимо женщины, спокойно сидящей за столиком первого зала, рискованно и практически неосуществимо. Обманчиво расслабленная красавица внимательно следила за всем происходящим вокруг. Да, дроу хорошо приготовились к этой облаве. Слишком хорошо, если даже до совета фей добрались. Единственное, что рассалту оставалось, это отвлечь внимание на себя. Официально охота идет только на него, значит, после того, как он окажется опознан и пойман, охотникам придется удалиться. Становись вместо меня, я сказал. Спокойно повторил он и так взглянул на Силя, что принц, как всегда в опасных для жизни ситуациях, едва не дернулся выполнять приказ своего телохранителя. Но мгновенно отдумался и упрямо тряхнул головой. Должен быть другой выход раз нет другого. И Ироссалт сам шагнул навстречу спускающейся по лестнице троицы серокожих мужчин. И тут Сильдавир услышал какой-то шорох за барной стойкой. Только в таком напряженном состоянии можно было различить в шуме гвалти среди его плегнома и присоединившихся к нему товарищей этот тихий звук. В тот же миг откуда-то со стороны шороха, чуть ли не из-под бочки с пивом, возник ошалело моргающая швоська, кладовщик. Буквально вылетел. Словно его снизу кто-то то ли пнул, то ли ущипнул для ускорения. Вылез, огляделся, вздохнул, подхватил из рук застывшего в изумлении Силя поднос с кружками и помчался к гномом. гномам. Тем мгновенно успокоились, получив свое пиво, и чинно начали рассаживаться за столом. «Псс!» — зашипело вдруг что-то оттуда же из-под стойки. «Пан муж! Хватай своего приятеля и быстро сюда! Бегом!» принц ухватил за руку уже приготовившийся к хорошей драке Рассалта и подтащил поближе. Дроу, сначала рыкнувший на друга и резко дернувший плечом, чтобы не отвлекал, заметил швоську. Его глаза широко распахнулись от удивления. Затем он повернулся в сторону странного шипения, обернулся обратно, прикидывая, сколько у них есть времени. Спускающиеся вниз трое мужчин еще не сориентировались, вычленяя в шумящей и гомонящей толпе «Кто есть кто?», Но счет шел уже на секунды. Так что первым по узенькой лесенке, практически под бочкой, полетел сельдовир, ускоренный хорошим дружеским пинком с ноги. А потом туда же прыгнул Ресалт и захлопнул крышку погреба. Ух! сказала Даша, прислоняясь к аккуратно выложенной красным кирпичом стенке. Успели. Так, пошли. Здесь еще не безопасно. Хорошо иметь такую заботливую жену! Нервно усмехнулся Силь. «Да не говорите, пан, повезло вам со мной?» Почти так же нервно ответила девушка, поглядывая на захлопнувшийся лаз, чтобы убедиться, следом за ними никто не ринулся. «И люк для бочек, про которые все почти забыли, иначе как везением не назовешь. Пойдемте. Этот ход ведет в кладовую, там еще нету всяких вскрывателей ментала». Расалт незаметно поежился и передернулся, словно ему привиделся какой-то страшный кошмар. Узенький коридор действительно вывел их в просторную кладовую, где с некоторых пор царил просто идеальный порядок на радость Даши и кунынию кладовщиков, которых дрючили за каждую неучтенную банку на полке или неожиданно прохудившийся мешок в углу. Но перевести дух не удалось даже здесь. Не успела Даша подойти к двери кладовой, как за ней послышались уверенные шаги, и незнакомый голос спросил. «А тут у вас что? Я хотел бы осмотреть». Девушка невольно вздрогнула и схватила обоих мужчин за руки, закусила губу. «Чёрт, явно дроу этот долбанный, с проверкой. Застанет здесь Дашу, явно не по делу, заныкавшуюся в кладовке, вдруг начнёт пристально оглядывать всё. Вот гадство! Так, сюда!» Она метнулась в угол, так и таща парней на буксире, завернула за аккуратный штабель пивных бочек и попыталась отодвинуть от стены тяжеленный мешок с какими-то корнеплодами. Идущий следом сельдовир пришел на помощь и легко переставил его в сторону. Даша выдохнула, метнулась опять куда-то вправо и что-то дёрнула. Раздался легкий скрежет, и в монолитной, на первый взгляд, стене образовалась щель. Оказалось, что совсем маленькая дверка так искусно была замаскирована подкладку, что стало заметно только когда открылась. «Это холодник для особых сортов вина», — пропыхтела девушка. «Он маленький, но если втянуть животы, авось влезем». И подтолкнула Дроу, понятливо нырнувшего в темноту, откуда сразу донесся тихий стук и прочувствованный эпитет. Следом шагнул в прохладную тьму принц, и, наконец, Оглянувшись на полоску света под дверью в кладовую, протиснулась в узкую темень сама Даша. Лучше переждать тут проверку всем троим, чем навести преследователей на подозрение. Закрывшаяся с помощью рычага на внутренней стороне дверца тут же вдавила ее в ошеломлённо крякнувшего Силя, так что у самой девушки тоже дух перехватило. «Животы втяните!» — еле слышно пискнула она, чувствуя, как впечатываются в мужа все ее анатомические подробности. «Рёбры не втягиваются!» Таким же трагическим шепотом пошутил Силь, пока Даша своим бюстом расплющивалась о его грудную клетку. «Ну, не вам жаловаться», — выдохнула девушка, вспомнив, что дверца толстенная и вряд ли их шепот слышно снаружи. «Это меня по костям размазывает, а вам-то мягко». «А я разве жалуюсь?» — хихикнул гадский котик. там опять хорошо устроился?» Сдавленно поинтересовался откуда-то из-под принца второй замаскированный спасенец, которого явно хорошо придавило мягким местом друга. «Лучше всех», — ухмыльнулся Сельдовир, причем эта ухмылка даже в шепоте была заметна. Но при этом он как-то так немного нервно поерзал, словно ему внезапно стало тесно в привычной одежде. «Ну что ж ты вошкаешься, как кот на сковородке?» — возмутилась Даша, — тоже невольно втягивая живот, в который уперлась. «Кхм. «Не будешь тихо стоять, покусаю!» «Я и молча могу стоять!» Трагизма в шепоте прибавилась, но девушка в него не поверила, потому как всем существом чувствовала, стебётся, гад. Хотя и нервничает. Правда, укусить что ли? Из-под котика вдруг послышался сдавленный кашель, словно его приятель подавился. «Надеюсь, вы не решили, что тут самое удобное место для выполнения супружеского долга», поинтересовался Росалт с мрачным юмором. «А вы кашляете больше», — возмутилась Даша, чувствуя, как вся конструкция из трёх тел содрогается в такт нервному смеху Дроу. «Этот долг сам собой свершится, мы и не заметим». «Тут осталось-то всего ничего практически». «Обижаете», — искренне возмутился котик. «Или вы о себе». Это я о нашем милом тройничке, съязвила девушка, понимая, что сейчас тоже начнет нервно ржать вместе с придавленным Росалтом, из-за которого они все трое уже ходуном ходили. Что-то меня смущает, мое положение, с наигранным трагизмом пожаловался принц. Особенно сзади. Это меня смущает. Ты хоть с собственной женой, а я. Росалта накрыла очередной волной ржача. «А вас мы назначим пружинным матрасом, если будете и дальше так трястись», хмыкнула девушка, расслабляясь наконец и утыкаясь лицом котику в грудь. А приятно он пахнет. Лесом, свежим хлебным пивом и молодым, чисто вымытым мужиком. Естественный такой запах живого, возбужденного и слегка вспотевшего самца. Дыхание сельдовира сначала участилось, а потом он глубоко и равномерно задышал. И пока он так дышал... помалкивал. Дроу постепенно тоже затих, и какое-то время они стояли, тесно прижавшись друг к другу и дыша почти в такт. А потом Даша вдруг вздохнула глубже, сбиваясь с общего ритма, и тихонько пожаловалась, словно сама себе. «Ноги замерзли, Просто ужас!» «Давайте проверим. Вдруг уже можно вылезать. Хотя бы вам», — предложил Дроу. Девушка повозилась, обнаружив, что давно обнимает мужа за талию, грея об него озябшие руки, и поднесла к глазам запястье с часиками, на которых едва заметно светился электронный циферблат. «Мы тут всего десять минут. Я не стала бы рисковать. Пусть уберутся подальше. Через полчасика сбегаю на разведку. А вы здесь еще посидите».